Глава пятая. Хедин, познавший тьму. Ракот, восставший. Лагерь, познавшего тьму, остался, наверное, единственным местом, где все было, если не как прежде, то во всяком случае близко к тому. Здесь текла магия. Здесь двигалась живая сила. Здесь можно было дышать и существовать. Крошечный островок упорядоченного в окружении того, что так и тянуло назвать хаосом, но что хаосом никак не являлось, а было уничтоженной, перемолотой в пыль реальностью между мирьем. Прямо перед войском нового бога поднималась стена, незримый барьер, за которым бушевал истинный хаос, неведомо как прорвавшийся в рассекшие упорядоченные рубцы. За спиной Хедина горели костры, Питаемые не дровами, но магией. В котлах кипело варево, в ход шли припасы, сохраненные во всех перипетиях. Однако они скоро покажут дно. Тогда познавшему тьму придется искать хоть какой, но мир, если их прорыв не удастся. Но об этом он не хотел даже и думать. Требовалось проломить преграду, но так, чтобы хаос не затопил бы оставшиеся у них за спиной миры. Никогда еще познавшему тьму не приходилось совершать подобное, да и никому из его поколения тоже, включая великого Мерлина. Да что там его поколению? Ни перед кем из истинных магов, сколько бы их ни жило в не вставало даже отдаленно похожей задачи. И здесь не было места методу проб и ошибок. Завернувшись в плащ, новый бог сидел на краю лагеря чертя перед собой сложные магические фигуры. Для начала предстояло понять, из чего состоит барьер перед ними. Потом, насколько широка река хаоса и насколько прочна преграда с другой стороны разлома. Если его предположение верно, и упорядоченное оказалось и в самом деле рассечено. Правда, так и непонятно, каким образом. Затем предстояло возвести мост попрочнее и вернуться туда, где сила течет по-прежнему. О том, как залечивать эти раны, он подумает после. Что ж, начинаем. Он поднялся, повел плечами, сбрасывая плащ, словно готовясь выйти на смертное поле. Заклятия познания устремились к немой преграде, канули в ночь раздробленного междумирья, отразились от поверхности барьера, рассыпаясь прахом. Немногочисленные кристаллы перед познавшим тьму вспыхнули, он сам скрипнул зубами от внезапной боли. Чары лопались, отдаваясь во всем его теле, мрак рассеивался медленно и нехотя, не желая выдавать свои тайны. Перед мысленным взором нового бога мелькнуло нечто вроде неимоверно сложной плетенки, где скрестились мириады тонких и тончайших путей силы. а между ними зеленый проблеск, знакомый до нельзя. Так и знал, что без вас тут не обошлось. Зло подумал Хедин. Субстанция дальних явственно ощущалась в этом барьере, и плотность его, как ни странно, даже помогала сейчас новому богу. Вблизи истинных пределов упорядоченного слишком сильно чувствовалось присутствие хаоса. Сложность возведенного поражала. Никакое вещество упорядоченного не сдержало бы хаос, кроме лишь чистой силы, и она, эта сила, была искусно уложена в изощренный узор, где каждая нить соединялась с другими, поддерживая и не давая разойтись всему плетению. Если это измыслил Корд Двейн, то он гений. Гений, додумавшийся, как впустить хаос в упорядоченное. и в то же время держать его в строгом ошейнике, как злобного пса. Пока не появится некто еще более сильный или дерзкий, и не свергнет нас. Невольно вспомнилось ему. Что, если этот миг наконец настал? За прошедшие эоны Хеди на несколько раз посещали подобные мысли, но именно сейчас они нахлынули необоримой лавиной. Если это измыслил Кор Двейн? Если... Да, хитро, неожиданно, непредсказуемо. Многочисленные враги искали свергнуть Хедена, познавшего тьму, но не заточить его в отрубленном лоскуте упорядоченного. Если, конечно, это и в самом деле измыслил Кор Двейн, а не кто-то еще. Если это не хитроумный план дальних. Или не результат вмешательства третьей силы, что, не колеблясь, пожертвует всем и вся, чтобы сохранить прежде всего себя. Но об этом позже. Познавший тьму стремительно рисовал и чертил, спеша запечатлеть открывшиеся ему. Хорошо, что возведший барьер не устроили на его подступах какие-нибудь магические вихри, разрушающие все и всяческие чары. Не устроили, потому что не смогли, или потому что не захотели. Познавший тьму быстро набрасывал диаграмму за диаграммой. Никакой чародей, даже преснопамятный архимаг Игнациус не смог бы ничего в этом понять. Прискакал Керват, принес дымящийся котелок с всемогущей небеса, с кашей. Великий бог Хедин, силы твои нуждаются в поддержке. Благодарю, Керват старина. Но мне по природе моей можно не есть и не пить. Но спасибо за заботу. Познавший тьму, отправил в рот первую ложку наваристой кашки с салом. Проследи лучше, чтобы накормлены были бы бойцы. Сильван потупился, смущенно переступил копытцами. — Прости, Великий, но до исчерпания припасов осталось совсем мало дней. Разреши нам экспедицию в какой-нибудь мир. Мы добудем мясо охотой. Разрешить им это было только половиной дела, увы. — Ты забыл, что я должен буду отправиться с вами? — Нет, — помотал головой лесной божок. Но воинство очень скоро начнет голодать, великий. — Тогда я сам поведу вас, — бросил Хедин. Подожди совсем немного, Керват. Ибо я должен понять, как буду пробивать эту преграду. Если же не пробьем, то добывать что бы то ни было станет уже не нужно. Ракот, восставший, стоял в заклинательном покое. Рядом с ним старик Марви, последний чародей, оставшийся в цехе магов. «Прости, могучий, но, как я и предупреждал», — вздохнул он. Обширное сводчатое помещение глубоко под основаниями цеха заполняло пыль. Старая паутина, до да сонмище дохлых пауков, иные с целую крысу величиной. «От бескормицы скопытились», — прокомментировал Марви. «Сперва мух сожрали, потом друг друга». Ракот не отвечал. Это был хороший, солидный, заклинательный покой, даже и не скажешь, что в захолустном мерке на самом краю упорядоченного. Были тут старые руны, были сложные составные пентаграммы, начертанные на крупных до блеска отполированных камнях, кое можно было соединять в самые причудливые фигуры. Были кристаллы, настроенные на потоки магии, сейчас совершенно мертвые, угасшие, иные даже потрескались. Сейчас Ракоту требовалось одно — понять, есть ли хоть какая-то возможность заставить силу течь. Конечно, небольшое ее движение сохранялось, и восставший должен был узнать, можно ли это как-то использовать. Если же нет, оставался еще один путь, не слишком приятный, но все-таки осуществимый. В коридоре за спинами осторожно зашуршало, собирались немногочисленные чародеи, оставшиеся в городе. Они выходили один за другим из узкого темного проема, недоуменно глядя на великана в валом плаще с обнаженным черным клинком. — Игетис Марви, зачем ты созвал нас? — заговорившая женщина, наверное, могла бы считаться красивой совсем недавно. Но длинные густые волосы обратились в седые лохмы, глаза ввалились, как и щеки. Во рту не хватало зубов, словно их проредила цинга. Руки тряслись, и некогда нарядный плащ чародейки, криво наброшенный на плечи, волочился по полу. Дорогие шитье и аппликации изгрызены мышами. Старый Марви молча указал на владыку тьмы и поклонился. «Приблизьтесь и осознайте, кто перед вами!» Маги повиновались, робко протягивали дрожащие пальцы, и Ракот касался каждой подставленной ладони, делился силой. хотя и понимал, что долго так продолжаться не может. «Великий бог ракот! Дребежащим голоском представил Марви среди изумленных восклицаний. Кое-кто из явившихся чародеев хлопнулся на колени, молитвенно простирая руки. «Великий бог Рокот хочет помочь нам, но для этого мы должны помочь ему!» «Понимаю, как плохо вам всем сейчас, братья и сестры, но нам нужно это последнее усилие». «Что? Что нужно сделать? Мы готовы. Повелевай нами, благословенный Бог!» — раздались возгласы. «Животворная сила почти перестала течь в ваших краях, вокруг и около вашего мира», — прорычал восставший. «Я постараюсь придать ее течению должный ход». «Почтенный Марви уже поведал мне, как все начиналось, и я знаю, что магия все еще движется, хотя и едва-едва. Надо точно определить направление сохранившегося потока, после чего я сделаю все, чтобы ускорить его. Но для этого у меня нужно точное соответствие моего усилия и тока живой силы. За работу, господа маги!» Он не сказал, что это было лишь половиной дела. Чародеи этого мира, пусть и далеко не самые сильные, очень старались. Ракот видел закушенные губы, покрытые потом лбы. В заклинательном покое становилось жарко, плащи падали на пол, и восставший видел, что волшебники держатся из последних сил, все изможденные, исхудавшие, высохшие. Многие лишились или всех зубов, или существенной их части. Волосы повыпадали, глаза сделались блеклыми, пустыми, у большинства огноились. Но они держались и плели при этом заклятие, заставляя работать всю старую машинерию заклинательного зала. Медленно двигались рунические камни. Слабо и нехотя начинали светиться кристаллы на стенах, пентаграммы занимали положенные места — Связи между ними перестраивались, пытаясь строго отцентрировать главную ось зала в направлении сохранившегося магического потока. Ракот тут помочь не мог, только делился собственной силой. И, наконец, когда ярче вспыхнули разом все руны на полу и на плоских колоннах по краям, когда загудел и завибрировал стержень истинного серебра, выдвинутый на хрустальных опорах, чародеи стали один за другим терять сознание. «Марви, помоги им!» Восставший вновь коснулся руки старика. «Они сделали, что я просил. Сопряжение достигнуто. Теперь я вас покину. На время». «Ты вернешься, великий? Ты ведь вернешься?» Губы старого чародея дрожали. «Да». Твердо глянул на него Ракот. «Я вернусь». Когда достигнуто сопряжение с потоком магии, двигаться и вообще что-то делать куда легче. Восставшего несло потоком, хотя вернее будет сказать, он еле полз вместе с ним. Но точно как ручей в стоячем болоте. Его человеческая форма распалась, растворилась, она пока что была не нужна. Раз сила движется, значит есть и то, что ее движет. Значит, можно ускорить ее ток, пусть даже на время, спасти задыхающиеся миры. Он отбросил все мысли о том, что же случилось с остальными источниками, с упорядоченным. Нужно было победить здесь и сейчас, а потом уж задаваться проклятыми вопросами. Частица, заключавшая в себе самость Ракота Восставшего, медленно плыла сквозь межреальность, чутко воспринимая биение и колебания силы, напряженно отыскивая то, что можно было бы назвать здешним ее сердцем. Новый бог рассчитывал, что обнаружит это довольно скоро. Если движение живой магии имеет четкое направление, все иррегулярности потока быстро наведут на источник самого движения. Время, однако, шло, а никаких признаков искомого сердца владыка тьмы не чувствовал. Живая сила медленно ползла по кольцу, совсем небольшому по меркам упорядоченного. Так, замирая, крутится по инерции гончарный круг. Чем дальше, тем чернее становилась уракота на душе. Если он не найдет движителя для магии, то... Стой! Что это? Что это за дрожь в глубине силы? Что-то шевельнулось там, родилось, отразилось, пошли круги, как от брошенного камня. В стоячей силе круги эти расходились очень далеко, куда дальше, чем в обычном пространстве. Что-то жило там, что-то боролось, волновало силу, словно ветер, поверхность моря. Что именно, Ракот определить не мог. Но едва ли оно пыталось разрушать преграды, скорее уж укреплять. Познавший тьму трудился, не покладая рук. Барьер не был обычной стеной, пусть даже магической. Чем больше новый бог пытался разобраться в слагавших преграду чарах, тем больше находил следов самой причудливой магии, примененной самым причудливым образом. Хеддин не сомневался теперь, что, возведший эту стену, сунул нос в книги его поколения, но не только. Ощущалось тут и позаимствованное у молодых богов, и дальние, конечно же. Если простые смертные чародеи сумели добраться до этаких тайн, Упорядоченное может и в самом деле выбрать их, сочтя более достойными хранителями, если он не ошибается. За спиной нового бога его воинство завело торжественный гимн в его честь. Когда-то он лишь поморщился бы, пожал бы плечами, избегая зряшных словословий. Сейчас они обратились в самую, что ни на есть насущную потребность. Без веры, идущих за ним смертных, он никто». Порой Хедин замирал, глядя на ряды и шеренги скандирующих его имя воинов. Неужто их доля только служит для него источником силы? Да, без обращения их горячей веры в то, что дает им же возможность дышать и жить, они не обойдутся. Но бойся обмануть их гордость, познавшей тьму. Помни, им нужна святая война, битва за правое дело, иначе все для них теряет смысл. Битва будет. Но для этого надо вырваться из темницы, вернуться обратно, сотворить небывалое, проложить мост через хаос. А пока... В медленно движущейся силе возникло новое, слабое, почти неразличимое колебание. Будь это движение чуть медленнее, Хеддин нипочем не ощутил бы перемены. В тихом омуте кто-то шевельнулся. Кто-то еще обнаружился в этом глухом углу. Ничего хорошего, само собой, ждать не приходилось. Проклятие. В этом болоте даже невозможно отправить дозоры. Все нужно сделать самому. Сложные заклятия не остановишь по щелчку пальцев, иначе ты и не бросишь, даже если ты новый бог. Вдобавок эти слабые колебания начинали мешать. Хоть едва заметные, Они вносили возмущение в еле-еле двигающуюся силу, сбивая тонкие настройки. Несколько раз все приходилось начинать заново. Хедин ощущал, как время убегает даже не как песок меж пальцами, а словно кровь из открытой раны. За его спиной умирали миры, десятки миров. упорядоченное осталось без хранителя, а он до сих пор не мог подобрать ключи к разгадке. познавший тьму, начинал утрачивать обычное свое хладнокровие. Стиснул зубы и вновь послал вперед, к стене, очередной сон прощупывающих чар. Он повторял это множество раз, записывал, зарисовывал, запоминал, но все больше крепло омерзительное ощущение, что прорвать этот заслон нечем. Или, если даже и удастся, то это лишь облегчит хаосу пожирания оставшегося за спиной осколка упорядоченного. Впрочем, он и так обречен умереть, когда окончательно остановится сила. Решение требовалось немедленно, и оно могло быть сколь угодно кровавым. Чары опять вернулись сбитыми. Интерференции нарастали, становились все заметнее, и терпеть это было уже нельзя. Познавший тьму ледяным голосом скомандовал готовиться к выступлению. «Что же нам делать, великий Ракот?» Цех магов вновь ожил, хотя, конечно, это было лишь подобие жизни. В трапезной горело две дюжины толстых свечей. Никто не хотел тратить драгоценную силу на хрустальные кристаллы-светильники. Вокруг громадного круглого стола, покрытого роскошной скатертью, собрались все чародеи, кто помогал восставшему. Изможденные... Исхудавшие, они глядели с ужасом и надеждой, глядели, как и положено смотреть на Бога, явившегося в последний момент на помощь. «Что же нам делать?» Восставший сидел, опершись на локоть, лицо хмуро. Что ответить этим несчастным? Что они обречены? И лучшее, что можно предпринять, это погрузить весь мир в тихий и сладкий сон, который незаметно перейдет в смерть? или попробовать нечто из арсенала Ракота Восставшего, Ракота Владыки Тьмы, не щадившего ни своих, ни чужих, пробиваясь к обетованному во время третьего, последнего штурма. Заклинательный покой цеха оказался весьма полезен не только выстраиванием тонкой метрики потока, но и прощупыванием разделившей упорядоченные преграды. Правда мешали странные отголоски далеких чар, вмешивавшиеся, нарушающие с таким трудом найденные настройки. Что за колдун тут еще взялся? Впрочем, по справедливости винить его Ракот не мог. Всяк спасается, как может. Но если он не уберет эту помеху, восставший досадливо поморщился. — Стар ты стал, владыка мрака, и слаб, — укорил он себя. Раньше, небось, не поколебался бы. А когда посылал темные легионы на последний приступ обетованного, тебе было точно известно, сумеешь ли справиться с его защитниками. Однако ж все равно приказ к наступлению отдал, не моргнув. Тогда я был другим, нехотя признался себе Ракот. Тогда я был просто восставшим, а не новым богом, хранителем равновесия. Однако он тоже чертил и рисовал, набрасывая схемы движения силы, и, гадая, сколько может продержаться, если что, в окружении хаоса, если в некоторой степени сумеет произвести тот самый барьер, что воздвигли перед ним неведомые противники. Никак иначе сквозь огненную реку не прорвешься. Хотя прорвался же он сам, когда его сбросило сюда, на самый край упорядоченного. Что, если попытаться вновь проскользнуть между частицами исущего и несущего? «Между тем, что слагает и упорядоченное, и хаос?» «Ты, может, и сумеешь. А все остальные? Оставишь их тут погибать?» «Нет. Тогда что?» «Только одно таранный удар всей мощью, какую только удастся собрать, какую только удастся найти в медленно затухающем движении силы». «Что вам делать?» Ракот поднял взгляд на окружавших его чародеев. обрывать корни своего мира. Здесь больше ждать нечего, не на что надеяться. И если бы я мог взмахнуть рукой и объявить, что отныне все по-прежнему, уже давно сделал бы, но, увы. Остается только одно — атаковать. И атаковать мы будем по-старому, как повелось у темного воинства, не оборачиваясь и не считая потерь. Готовы?» Кто-то из магов подавленно охнул, кто-то закрыл лицо руками. У кого-то подкосились ноги, он тяжело осел прямо на пол. Мы согласны. Кинув острый взгляд на растерявшихся собратьев, поднялся старик Марви. Как говорится, помирать так весело. Верно я говорю, господа маги. Они отозвались разноголосо и недружно. Ракот видел, что слова его понравились далеко не всем. — А как это — обрезать корни мира? — робко спросил кто-то. — Я объясню, — поднялся Ракот. — Идемте, нельзя терять время. Шаркая ногами, сутулившись, маги потянулись следом, никак не напоминая воспламенившихся и одушевленных. Глаза потухли, плечи безвольно повисли. — Но лишь бы сделали дело! — Подумал Ракот. И вновь войско Хедина шло сквозь Междумирье, но на сей раз скорее плелось, или в лучшем случае тащилось. Гимны за спиной познавшего тьму звучали по-прежнему, но все чаще ему приходилось обращаться к своим, все чаще произносить зажигательные речи, все чаще делиться собранной силой, да еще черпать и в своей собственной. Вскоре он уже знал, откуда исходят эти чары. Тихий, умирающий мирок, в который уже никогда, похоже, не сойдет спаситель. Войско познавшего тьму нависало над ним, словно хищная стая. А кто-то в этом самом мирке занимался до да нельзя странными вещами. Бог Хедин готов был поклясться, что неведомый чародей или чародеи отчаянно пытаются сорвать мир с его опор, Обрубить связывающие его с межреальностью корни. Дать уйти в свободное плавание. Хотя какая уж тут свобода. Наверное, надеялись спастись, уйти с гиблого места, подобно кораблю, угодившему в путаницу ядовитых водорослей. Куда там? Напрасная попытка. Застоявшаяся армия, познавшего тьму, ринулась в бой весело с гиканьем и лихим посвистом. Они ломают небо, пронзают облака — Обрушиваются на головы тех, кто посмел мешать их богу. Да, в застойном болоте силы нетрудно заметить ее колебания. Нетрудно понять, откуда они исходят. Хедин, Кирват и отборные три сотни бойцов вместе с древними, сотоварищами лесного башка, вступили прямо на брусчатку площади, на краю которой возвышалось помпезное здание, увенчанное тремя островерхими башенками. В широких дверях с разинутым ртом застыл сгорбленный, сутулый человек, исхудавший до последней крайности. В одежде, которую так и тянуло назвать одеянием мага, алчущего произвести впечатление на базарных торговок. Золотые звезды, солнце и месяц со смеющимися лицами, алхимические символы, какие-то руны. Человек был чародеем, но силы у него не хватило бы наложить заклятие и на дождевого червяка. Мир вообще был еле жив, и этот несчастный, несомненно, бывший некогда волшебником, не являлся исключением. Он слабо закричал, точнее, попытался, попытался даже сотворить какие-то чары. Кирват, горя рвением и не утруждая себя излишними размышлениями, слегка боднул чародея рогами в грудь, и тот беспомощно осел у стены. «Помогите ему!» — бросил познавший тьму, входя. В душном вестибюле золотые пылинки плавали в солнечных лучах. Еще двое или трое местных волшебников сунулись было навстречу Хедину, но были без долгих церемоний отброшены. А затем из подвалов донесся вдруг яростный и до боли знакомый рык, который новый бог узнал бы среди всех мыслимых звуков вселенной. «Ракот! Всемогущий древний! Что он тут делает? Как восставший вообще тут очутился?» хедин бросился вниз по узким ступеням как он попал сюда его взбалмошный брат что он творит в этом мире что задумал зачем срывать его с корней что тут вообще происходит ракот восставший вскочил ему навстречу глаза у владыки мрака лезли на лоб хедин Хедин, хедин язвительно бросил познавший тьму «Проклятие! что что ты нет что ты «Тут делаешь!» — закончили они хором, таращаясь друг на друга. «Думаешь, получится?» «А как по-другому, брат?» «Почему ты не дал им веры в тебя?» «У нас настала пора вопросов без ответов». Они сидели друг напротив друга в трапезной цеха магов. Армия, познавшего тьму, разочарованная, что обошлось без драки, рассеялась было по городу, отплевываясь от пыли. Однако, чем дальше от Хедина, тем более заметно становились удушье и слабость. А остальные меры, Что вообще с этим куском упорядоченного? Хедин не привык, что план составлен не им. Это было неуютно, раздражало. Хотелось от чего-то найти в замысле Ракота ошибки и неправильности. «А что с этим куском? Вон или тихо умрет, задохнувшись?» Или, если мы потерпим неудачу, сгорит в хаосе вместе с нами. Восставший пожал могучими плечами. Выбор невелик — смерть медленная или смерть быстрая. Ты хочешь сказать, что до конца понял, как устроен барьер, и потому сбивал все мои заклятия? — Ничего я не сбивал! — рыкнул владыка тьмы. — Откуда мне было знать, что ты тоже здесь? Упрек был справедлив, и Хедин досадливо дернул шикой. «Ладно, неважно. Так что с устройством?» Ракот тоже посопел недовольно, глаза сердито сверкали. И «Это, конечно, никакой не барьер Творца. Сложное сплетение нитей силы, самозатягивающихся и разнонаправленных». «В них немало от дальних», — добавил познавший тьму. «Снюхались с ними, значит», — пробормотал восставший. «Неважно, кто и с кем снюхался. Важно, что произошло и что дальше». «Что произошло, как раз, тоже неважно. Оно произошло, и, насколько я понимаю, шло по единому, цельному плану, начиная со старого хрофта и четвертого источника. Мы не представляли, не могли представить, что отец дружин может оказаться чьим-то орудием». «Он не был ничьим орудием, брат. Он и в самом деле считал, что восстанавливает справедливость». возвращая асов из серых пределов. Другое дело, что нашлись те, кто умело этим воспользовался. Ракот раздраженно отмахнулся. «Разговоры, Хеден, разговоры! Все, время вышло! Ты слышал мой план! Действуем!» План истинного владыки мрака, холодно сказал познавший тьму. «Разбег побольше, удар посильнее, ну а потом как получится?» «У тебя есть идея получше?» «Есть. Точнее, появилась, пока я тебя слушал». «И что же?» Хеден нагнулся вперед, вглядываясь в черные глаза Ракота. Заколебался, словно никак не мог решить, делиться ли с названным братом. «Не понимаю тебя», — нахмурился восставший. «Смотришь так, словно...» «Брат, ты предлагаешь, как всегда, все или ничего. И, наверное, ты прав». «Но сейчас требуется кое-что еще, на случай, если мы не сможем прорваться». «Сможем!» — яростно бросил Ракот. «И все-таки, на случай, если не сможем, нам надо оживить этот клочок упорядоченного». Восставший раздраженно пожал плечами. «Брат, твои хитрые планы тебя погубят. Вернее, не только тебя, всех нас. Как ради всех древних ты себе это представляешь?» «Магия остановилась, понимаешь или нет? Замерла! Встала!» «Я знаю!» — Хедин приподнялся, упираясь в стол с сжатыми кулаками. «А раз знаешь, скажи, как это исправить без источников?» Ракот тоже встал. «Наверняка не уверен. Но не попытаться мы не можем». Восставший только покачал головой. «А что, разве веры в тебя? В нас?» «Этого недостаточно?» «Нет. Нас с тобой хватит, быть может, на один мир, на несколько. Ты так говоришь, потому что боишься ударить как следует!» Вспыхнул владыка мрака. «Боюсь», — помедлив признался Хедин. «Отовсюду был выход, даже со дна миров, а отсюда, может, не найтись. Я бы тогда просто распространил веру в нас на все здешние миры». Ракоту уже наскучил этот разговор. Воспользовался бы этой силой, заставил магию двигаться. И это тоже. Кивнул Хеден. Но у меня есть еще одна мысль, более рискованная. Тебе понравится, но и выигрыш может оказаться куда выше. Я слушаю. Ракот сел обратно. Работа закипела. Освобожденный от корней мир медленно дрейфовал, в едва движущемся, почти остановившемся потоки силы, а меж тем над градами и весями его одно за другим вздымались новые знамена: владыки ночи, ракота заступника и повелители дня, хедина милостивца. Наскоро приспосабливались кивившимся на помощь братьям богам старые храмы, где-то возводились и новые. Новым богам требовалось поклонение, как можно больше поклонения. Однако они действительно помогали. Молитвы и возносимые хвалы работали. Стало легче дышать, прибавлялось сил. Повеселели и люди, и животные, бодрее зажурчали ручьи. На ветвях проклевывались свежие листья, прямо посреди не успевших опасть сухих и желтых. В небесах появились птичьи стаи, пока еще немногочисленные, словно робеющие. На полях поднимались злаки, а пахари дружно налегали на рукояти плугов, пытаясь наверстать упущенное время. Да, новым богам требовалось исправно молиться утром, днем и вечером. Возглашать хвалы, и чем громче, тем лучше кланяться не жалея спины. По городам бежали скороходы, тащили в сумах свежепереписанные символы веры, краткие катехизисы. Учение явившихся братьев было просто и доступно всем. Почитай богов явившихся, они есть податели жизни и от беды избавители. Молись богам явившимся утром, днем и вечером. Возглашай хвалу всеми словами, какие умеешь, а коль не умеешь словами, просто радуйся, что жив, а не помер. кто будет богов новых на помощь явившихся почитать и хвалу им возносить, и после смерти телесный близ них прибудет, помощь оказывая, а через то и детям своим, и внукам, и правнукам. Кто же станет насилие и зло творить, кто хулу на богов новых изрыгать станет, того покинут они в болоте стоячем, в топе незримой, где сама душа грешника окаянного утонет и навек расточится в муках страшных. неописуемых. Над городом поднимались исполинские облаков, достигающие призрачные фигуры новых богов. Рокот — заступник в кроваво-алом плаще с черным мечом. чорен он потому, что разит злобных тварей тьмы, и не должны они видеть его размах. И Хедин милостивец в плаще золотом с мечом звездным. Им он указывает путь животворным лучам, что прогоняют злую до да холодную немочь в мире поселившуюся. А потому на заре утренней выйди из дома, поклонись богам новым земно, начни читать хвалу им самых первых слов, начиная. «Вам, боги неведомые, вам на подмогу явившиеся, когда силы иссякли наши, от смерти неминучей нас спасшие». Итак, по порядку до самого конца. Возгласив же хвалу утреннюю, в дом вернись чистой водой, омойся. «Коль есть у тебя жена или муж, или дети, или родители, выйди с ними со всеми. Чем больше хвалу вместе говорите, тем лучше». И действительно, чем шире распространялась невера, во что что тут верить, тут все сами все видели? Но поклонение новым богам тем легче дышалось и легче жилось. Вот только сами они очень скоро начали требовать дани, выходы. Началось строительство каких-то циклопических сооружений, пирамиды, каменные круги, дуги, такие громадные, что на одном краю стоя другой не увидишь, теряется за горизонтом. И добро б, чтобы на века, а то все больше бревна до доски, мало где гранит. и погоняют все время. Дескать, без этого вновь беды настанут, и даже воля богов-избавителей не поможет. Чудно как-то. Воля богов-то таких, один раз спасших, да и не поможет. Кто-то ворчал, потихоньку по углам, но ворчал. Работать приходилось много, рук на строительстве требовалось изрядно, а тем пропитание». Но все равно нынешнее житье никак нельзя сравнить было с тем медленным умиранием, что было несколько месяцев назад. Возглашай хвалу богам новым, да рассуждай поменьше. У меня скоро все будет готово, брат. Ракот стоял, скрестив руки на вершине удивительного строения, возведенного с поистине муравьиным упорством. Пирамида из бревен, держащаяся лишь на честном слове. Под ногами зеленоватый камень, изумруд. Самый крупный, что удалось за это время найти во всех королевских и храмовых сокровищницах. На нижних ярусах наспех отлитые серебряные руны. Серебро пришлось опять же забирать из храмов и сокровищниц. Внизу же до самого горизонта тянулись рвы и валы, складывающиеся в огромную магическую фигуру, в целую их систему, потому что за горизонтом начиналось следующее. «И сам мир подплывает к барьеру. Обратной дороги нет». «Нет, если только мы не запустим силу по изначальному кругу», — возразил Хедин. Он устроился чуть ниже, сидел на поперечной балке, держа на коленях обнаженный звездный меч. «Опять ты об этом!» — поморщил Сорокот. «Я согласен. Твои предложения, вся эта красота...» — он указал вниз на исполинскую магическую фигуру. «Должна помочь. Но все равно сделать так, чтобы сила потекла бы безо всяких источников. Да и способ...» «Я импровизирую». Сухо отозвался Хедин. «Здесь нет готовых рецептов. Но мы начнем, только если станет ясно, что твой замысел дал сбой». Ракот досадливо покачал головой. «Брат, ты, похоже, забыл о большом упорядоченном». «Я о многом забыл. Отрезал познавший тьму. О Сигрлин, о моих подмастерьях, о Хьорварде и Спасителе. Нет смысла думать о них, пока мы в этом обрубке». Восставший помолчал. Ветер рвал алый плащ за его плечами. Зло свистел в бревнах и связках жуткой конструкции, что казалось вот-вот развалится. «Я до сих пор не понимаю, как они смогли!» Говоря высоким стилем и красивыми словами, они посягнули на невозможное. И, похоже, договорились со всеми силами, с какими смогли. Если это именно те, о ком я думаю, смертные чародеи, то вполне возможно их никто не принимал всерьез. Кланялись, льстили, выслуживались. «Ты знаешь или ты гадаешь, брат?» «Гадаю», — пожал плечами Хедин. «Потому что не имеет никакого значения, как именно им это удалось. Потом? Потом, да, мы займемся этим. А пока...» Изумрудный камень под ногами Ракота дрогнул, осветился с одного бока. Свежеспиленные бревна источали слабый пряный запах, на срезах проступали смолистые капли, словно дерево не верило в собственную гибель и плакало от боли. — Что, уже? Владыка мрака кивнул. — Удачи тебе, брат. — Тебе тоже. Познавший тьму спускался вниз, справа и слева от него оживали руны и символы. Пирамида наливалась силой, преображенной верой смертных. Больше наполнять ее было нечем. Да, поклонение им ширилось, росло, распространялось все дальше. Но это скорее походило на то, как оставшийся почти без еды человек худеет, слабеет. И если в конце не умирает, то жить ему все равно мучительно трудно. Но восставший прав. Мир приближался к барьеру, и чарам пришло время работать. Его, Хедина, место сейчас, в глубоком заклинательном покое рядом со старым магом Марви, с которым первым познакомился Ракот. Здесь многое изменилось. Никаких следов пыли и запустения. Мягко светятся кристаллы на стенах, сверкают начищенные дуги, спирали и хорды, выкованные из истинного серебра. Застыли в полной готовности курильницы с благовониями, и дрожат в ожидании своей участи несколько юных и девственных невольниц. А это еще зачем? Неприязненно осведомился Хедин, едва завидев полуголых скованных девушек. — Это... <coughs> Великий бог, милостивец! Смешался было Марви, и, познавшить тьму, решил, что старичок решил позабавиться напоследок. — Это на самый крайний случай, чисто академический, конечно же. — Какой? «Да не гневается великий бог, да простит он верного слугу, но наши изыскания, теоретические, конечно, абсолютно теоретически, утверждают, что <связь> человеческие жертвы, особенно кровь юных и нетронутых дев, могут дать очень-очень много силы». «Чепуха. Холодно бросил Хедин, хотя это вовсе не было чепухой». — Нам это не понадобится, вот увидишь. Да, — Да-да, как изречет великий бог-милостивец. — Отпусти их, — велел познавший тьму. Марви тяжело вздохнул и пошел отпирать замки на кандалах. Девушки, почти девочки, однако бежать никуда не торопились, так и остались, сбившись в кучку и прячась в темноте. — Что повелеть теперь, великий хеден милостивец? «Помогай мне направлять», — бросил, познавший тьму. Марви кивнул. Они говорили об этом, и не раз. Здесь требовалась филигранная точность, отличное чутье на силу, мельчайшие ее колебания. А старый Марви, несмотря на годы, крепко знал свое дело. После кора Двейна и иже с ним Хедин стал несколько иначе относиться к смертным чародеям. А потом пришла пора действовать — И Хедин забыл обо всем, кроме лишь бьющегося, рвущегося из рук, словно только что пойманная рыба потока с таким трудом добытой силы. Весь мир задрожал, вибрировали глубокие подземные жилы истинного серебра. По ним первым текла собранная Хедином и Ракотом сила. Дрожь передавалась равнинам. поднималась вверх от корней гор, заставляла трепетать и покрываться рябью поверхности морей, и обитатели океанов метались в панике, не зная, куда деваться от этой беды. Сияющая глобула ожившего мира, плоский диск, окруженный светом небесных сфер, медленно скользила сквозь межреальность, покидая ее пусть и замершие, но цельные области и входя в преддверии барьера. Туда, где исчезли все структуры и всякая упорядоченность, где армия Хедина могла удерживаться на одном месте лишь волей нового бога. Сейчас весь мир сделался оружием, тараном, готовым крушить стены искусно возведенные западни, куда там ловушки мессира Архимага. Вернее, не крушить, а растягивать. За барьером хаос, от него не так-то просто защититься». Поэтому план Ракота и состоял в том, чтобы заставить прочнейший барьер обволакивать, охватывать служащий тараном мир до тех пор, пока он не достигнет другого берега, того самого, большого упорядоченного. Возведенная магическая фигура, раскинувшаяся на десятки, а кое-где и на сотни лиг, собирала и изменяла силу. Чарам предстояло слиться с барьером, размягчить его, заставить частично плавиться, словно олово на краю тигля. Потому что барьеры, не Творцом возведенные, не Творец и разрушить сможет, или во всяком случае сдвинуть. Познавший тьму, знал, что сейчас вокруг этого мира сомкнулся мрак, что он плывет, удерживаемый лишь их сракотом волей, да верой здешних обитателей, утвержденный наспех, в торопях и уже оказавшийся кое-где под ударом. Едва стало легче дышать, как нашлись недовольные, в том числе и некоторые древние. А сейчас мир трепетал, и массы его обитателей падали на колени, простирались ниц в храмах богов-избавителей, которые зачастую были наскоро сложенными срубами, а то и вовсе торопливо перелицованными старыми святилищами. Хедин ощущал болезненную дрожь, поднимавшуюся от ступней к коленям, еще выше. Барьер почуял их приближение, он сопротивлялся. Незримые струны туго свернутой силы напряглись. В следующий миг вся мировая сфера, со звездными слоями, слоями дневного светила и ночного, с облачными путями и дорогами ветров, с земной твердью, врезалась в преграду. И небеса вспыхнули невиданным фейерверком северных сияний, только куда ярче и средь белого дня. Познавший тьму, едва смог удержать силу в фокусе, не дать ей растечься по сторонам. Заклинательный покой исчез. Перед глазами его вставала уходящая в бесконечность стена барьера, полыхавшая сейчас всеми оттенками зеленого пламени. А за стеной их ждал вечно голодный хаос. Мир напирал и надвигался. Его сердце дрожало, сотрясались небеса и недра. Люди рыдали и молились, в действие пришли фигуры и пирамиды Ракота, там тоже все сияло и полыхало. Тяжко застонались стены, по ним побежали черные змейки трещин. Сжатый до немыслимой плотности поток, подобно молоту, ударялся в сплетение преграды, пытаясь не прорвать, но заставить раздвигаться, растягиваться, подобно тому, как кольчужная перчатка облегает кисть. Старик Марви упал на колени, но чары не бросил. Мир прибавлял всю собственную тяжесть к вдвигавшемуся вплоть барьера острию, и Хедину казалось, что нити барьера поддаются, начинают сдвигаться, что их тара одолеет кольчужную преграду, и... Обрушилась первая глыба с потолка. Девчонки-невольницы, так и остававшиеся в своем углу, дружно завизжали. Хеддин ощущал, как начали сминаться небесные сферы. Прозрачный их хрусталь покрывался трещинами, лопался, осыпаясь звездными дождями. Духи высоких обиталищ в панике бежали кто куда, оставляя вверенные их по печенью звезды. Предохранявшие мир чары не выдерживали. «Ракот! Ну что же ты, Ракот!» Нет, восставший не дремал. Его собственная сила вливалась в заклинание. Познавший тьму, ощущал, как названный брат, будто плечом подпер задрожавшие и треснувшие небеса. Однако тупое навершие их тарана, раздвигавшее ткань предела, не справлялось так же. Нити, слагавшие барьер, тянулись на тысячи тысяч лиг, через все упорядоченное и держались крепко. «Нет, не выдерживаем!» — с отчаянием подумал новый бог. Мир сейчас обратится в труху, небеса уже рушатся. Судорога боли прокатилась и через земную твердь. Сейчас начнут погибать живые. — Брат, остановись! — Нет! — раздалось в ответ яростное. — Мы прорвемся! Весь мир станет прахом, он уже рушится. — Значит, мы воспользуемся этой гекотомбой! После мгновенного колебания отозвался владыка тьмы. Павший полк порой оборачивается выигрышем сражения. Это было не похоже на Ракота. Так мог бы сказать истинный хозяин мрака, штурмовавший обетованное и не считавший потерь. Мы уничтожим мир, погубим всех и ничего не добьемся. Добьемся! Прорычал восставший. Ему явно очень хотелось в это верить. Брат, еще не поздно. Потолок вокруг Хедина рушился, и он знал, что так же рушатся сейчас храмы, до отказа заполненные молящимися. Однако мир, окровавленный и разваливающийся, подобно берсерку, устремившемуся в гибельную атаку, все-таки продавливал собой преграду. Страшной ценой, но продавливал. Вот словно тысячи тысяч голосов вскрикнули разом, и Хедина согнула жестокой судорогой боли. Мир начал распадаться, и погибли первые из обитаемых областей. Да, сила разом прибавилась, как всегда. Погибавшие во славу его с его именем на устах щедро отдавали Хедину последнее, что имели. И все-таки они двигались. Чужой барьер поддавался, причем именно так, как надо, не разрываясь, но растягиваясь. Крошилось, трескалось и разрушалось. Познавший тьму держал в целости таранные чары. Однако напряжение в барьере нарастало, нити его натягивались. Мельчайшие кристаллы дальних теряли связность, иные начинали лопаться. Мир словно бы застревал в дрогнувшем барьере. И тут одна из нитей все-таки не выдержала. И одновременно сквозь ничтожную, но все-таки прореху хлынул огненный хаос — потек, обращая все вокруг себя в яростное пламя, пожирая все, включая самого себя. Небо горело, солнце померкло, но вокруг разлит был алый беспощадный свет. Жалобно кричали девушки-невольницы, их, похоже, заваливало. Марвис тонал, но держался. «Ракот! Хаос!» Хаос, который прорвался и сжет все вокруг еще быстрее, чем они, братья-боги, успевают зашивать и закреплять прореху. Как и выстраивать хоть какую, но защиту от огненного всепожирающего апокалипсиса. Хедин, познавший тьму, держал сейчас на своих плечах всю громаду вздрогнувшего и начавшего осыпаться цеха магов. «Пусть они выбегут! Пусть они успеют выбежать!» Хаос торжествующе ревел и выл. Пламя вздымалось до небесы выше, пожирая все, камень и воду, воздух и даже собственный огонь этого мира. Хаос пожирал и сам погибал, сгорая в том же горниле. «Брат!» Но, кажется, Ракот и сам понял. Сила шевельнулась, потекла, и вместе с нею потек и сам мир, расплавляясь, теряя форму, но отталкиваясь от затягивающейся самой по себе прорехи. «Проклятие! Медленно! Слишком медленно! Нельзя позволить хаосу разлиться дальше!» «Нет, не успели, не выбежали!» Кедин слышал предсмертные вопли тех, кого заваливало рушащимися стенами и перекрытиями. Пузырь его собственной силы сжался. Рядом корчился Марви. Старик отдал все, что у него было. К познавшему тьму бросилась одна из девушек-невольниц. Глаза расширены от ужаса. Припала, обняла его колени, устремила горящие от слез глаза. «Возьми мою жизнь, великий бог! И мою!» Бросилась следом вторая. Третья выдернула кривой кинжал, изножен на поясе стонущего Марви. Волна яростной, полыхающей силы затопила Хедина. Эти девочки готовы были отдать жизнь ради него, отдать жизни ему, ничего не требуя взамен. Это были не слова, но настоящий всепоглощающий порыв, и силу он давал тоже настоящую. Сейчас уже требовалось не прорывать преграду, а пытаться не пропустить хаос дальше. Их защита оказалась недостаточной. План Ракота провалился». Великое множество безымянных жизней сгорало сейчас в пламени прорвавшегося хаоса. Кипели моря и реки, однако не напрасно. Их силой Хедин заделывал прореху в барьере. Теперь он знал о преграде куда больше, чем после всех своих штудий, жуткую цену заплатив за это знание. Огненный шторм остановился, когда в ничто обратилась половина приютившего братьев-богов мира. Цех магов обрушился, и если бы не познавший тьму, под обломками остались бы все до единого чародея. Они выбрались из руин, Хедин и цеплявшиеся за него девушки. Новый бог на руках нес почти невесомое тело старика Марви. Нес, глядел по сторонам, и в сознании билась единственная мысль. Это конец. Если рухнет вера в них с Ракотом, им уже никогда не вырваться отсюда». Впрочем, не сдобровать и всему еще живому вокруг. Останавливающая сила не даст другого шанса. Познавшего тьму шатала. Суть его исчерпала, опустошила себя. Великий предел выдержал на границе с хаосом, но теперь требовалось много-много больше. Брат, негромко позвал он. Ракот отозвался не сразу, совершенно мертвым голосом. Можешь ничего не говорить. Не могу не говорить. Ты должен был остановиться, когда я тебя велел. Что? мигом вспыхнул восставший. Брат, что это значит? Это значит, брат, что теперь мы исполняем мой план.